Лекция 11. За городом. За пределы города выбрались без проблем. Скам тащил сумку, увиденную мной ранее, а мне по дороге в лавке купил ещё одну. Правда, уже без СП, ибо такие артефакты не только дорогое удовольствие, его не каждый артефактор способен сотворить. Магия свёрнутого пространства сложна и недоступна всем подряд. Когда проходили мимо конюшни, боялась, что он решит приобрести копытный транспорт. Но мужчина лишь взглянул на высунутые из стойл морды лошадей на продажу и даже не замедлил шаг. Ого, странно. Нам нужно отправляться к чёрту на куличики, а он решил идти на своих двоих? Быть не может. За пределами города, ступая не по широкой дороге, по которой ходили обозы, а по параллельной тропинке в лесу, с неособо ровным покрытием и корнями, наровящими зацепить ногу, я всё же задала вопрос. Почему ты не взял лошадей? Нахмурилась, глядя в спину в плаще идущу чуть впереди. Тропа слишком узкая, чтобы идти плечом к плечу. Ты не умеешь ездить верхом, ответил Скам. А тебе-то откуда это знать? спросила, уверенная в том, что раньше мы никогда не встречались. Смотреть под ноги приходилось постоянно: корешки, камешки и прочее угрожали зацепить обувь и завалить хозяина. Яркость светлячка я направляла на землю. Теперь рядом со мной был неравномерно светящийся шар, а магический фонарик с определённым направлением нитей. Ты ведь попаданка? произнёс он то, что все и так знали, из мира, где это не стандартный способ перемещения. В принципе, он мог услышать об этом откуда угодно. Здесь не требуется личное знакомство. Приятно, что запомнил и учёл. Я бы не смогла путешествовать верхом, отбила бы себе не только задницу, но и лошади спину. Нет, такому делу за 15 минут не научиться. Значит, пойдём пешком. Спросила, переступая очередной высоко вынырнувший из-под земли корешок. Недолго ли будет и не рискованно? Долго, рискованно, согласился Остраухий. Пешком мы пойдём только до торгового города. Там много стационарных телепортов и тех, кто готов настроить один из них с последующим уничтожением остаточных нитей. Если повезёт, наймём телепортариста с достаточной мощью для перемещения без стационара. У меня тут же в голове проскочила аналогия с очисткой истории браузера. И мы попадём к Аракулу? Поинтересовалась. Сразу нет, ответил Скам. На территорию теней нельзя просто так переместиться. Что? воскликнула возмущённо и остановилась. Теней? Аракул существует? Или Бландин наврал с Трекора бы и тащит к своему князю? А представление якобы побег устроил, чтобы добровольно пошла. Ну так чего за город выбрались? Можно было обманные телепорты у коалы выстроить. Понимал, что не доверюсь? Отвлёк бы и дел с концом. Да. Оракол Тень и живёт у Истинного озера на территории княжества Теней, произнёс мужчина, остановившись и развернувшись ко мне. Мы не пойдём через всю территорию, а зайдём со стороны Мёртвого леса. Последний вододар, около будет всего пара дней пути. А через этот ваш мёртвый лес ходят те, кто хочет основные земли обойти. Недоверчиво уставилась в глаза спутника. Через мёртвый лес не ходит никто, ответил Скам. Любой забредший становится частью живущего там народа. И какого же В голову пришли феи и почему-то уменьшенные версии эльфов. А самым вероятным, исходящим из названия, не подумала. Нежитью, ответил мужчина. Слова блондин на резко сменили картинку в моей голове с по-детски волшебной на по-взрослому кровавую. Мне даже показалось, что я почувствовала запах разложения. Фу, гадость. И ты предлагаешь нам пойти через мёртвые леса, из которого никто не выходит? Решила всё же уточнить. Мы выйдем, сказал Скам и снова направился вперёд. Ну, конечно, закивала вновь, направившись следом. А позволь поинтересоваться, с чего такая уверенность? Потому что ты начала строухинуть, но осёкся. Мм, потому что в этот раз с нами будет то, из-за чего нежить ослушаться не сможет, поправился мужчина. А он, наверное, про артефакт. Только что-то меня это напрягает. Раньше никому не удавалось, а мы и сможем? Кажется, так думали многие, оставшиеся в мёртвом лесу навсегда. И наверняка у них тоже были разного рода артефакты. Так, Желательно сленять до похода в опасное место или удостовериться, что его точно можно будет пройти, а то мало ли, может он-то и выйдет, оставив нас с еденьем меня. Я же не знаю его истинных причин похода к Аракулу. А почему бы не использовать сверхскорость? Решила сменить тему. Ну, чтобы добраться до города, придётся, правда, залезть остроухом на руки, но чего ради ускорение пути не сделаешь? Так уж и быть, соглашусь, пускай несёт. С след останется, ответил Скам. Княжич заметит, когда будет проверять город и территорию вокруг. Появление Эйтхара незамеченным не пройдёт или уже не прошло. Хм, обламинга, произнесла грустно. Лесные походы и ночёвки в спальнике на земле не входили в круг моих интересов. Мне больше нравился отдых цивилизованный, Например, море и отель с системой всё включено. Что касалось времени на природе, ну, посидеть, пожарить шашлыки, поиграть на гитаре, здорово, но никогда это затягивается больше, чем на один вечер. А здесь ни шашлыка, ни гитары, лишь постоянная пешая дорога. А, обламинга не понял мужчина. И вот в небе над нами пролетела огромная птица по имени Обломинга. Произнесла фразу, которую когда-то использовала в земной жизни. Облом, говорю. Жаль, что не получится. Скам хмыкнул. Дальше шли молча. Я старалась не отвлекаться и смотреть под ноги, но спустя некоторое время от одной и той же картины земли с корнями глаз начал замыливаться. В итоге подняла ногу недостаточно высоко, зацепилась и с испуганным: "Ой!" полетела вперёд. Сумка на моём плече съехала и первая понеслась к земле, не давая выставить руку. Вторую ладонь раскрыла и приготовила, но мысль о том, что так могу себя не удержать или повредить конечность, промелькнуть успела. Льера, назвал моё имя мужчина, схватив за шеирку. я повисла в натянутой ткани плащане, успев долететь до земли. Шмякнулась только по клажа. Ух. Облегчённо выдохла, затем подтянула ногу, оперлась на неё и выпрямилась. Спасибо. Привал, предложил блондин. Оставаться здесь на ночь рискованно, но немного отдохнуть можно. А ты уверен, что Хан на сверхскорости не успеет прошерстить лес? Спросила, понимая, что идти дальше мне будет тяжело, но побаиваясь попасться. "Уверен", ответил мужчина. "Я оставил несколько ложных следов. На их проверку должно уйти около суток. Сверхскорость позволяет нам быстро перемещаться, но мышление и мне ускорить". И когда успел, не заметила занятая мыслями о себе и своей судьбе. Тогда я бы немного отдохнула. решила, что строить из себя сильную сейчас будет мне во вред. "Жди здесь", велел Скам и отправился в глубь леса. Густо растущие кусты и деревья не давали свободно передвигаться. То ветка какая хотела ухватить, то корень под ноги лез. Путешествие по такому месту та ещё полоса препятствий, особенно ночью. Есть освещающая магия, но мы старались использовать её по минимуму, чтобы нечаянно не подать сигнал о собственном местоположении. Остаться одной оказалось пугающе. Где-то периодически раздавался треск, иногда слышался клёкот каких-то мелких животных и шум колышущихся от ветра верхушек деревьев. А ещё мозг подкидывал картинки, словно в фильмах ужасов, что сейчас кто-нибудь возникнет из ниоткуда и нападёт на меня. Конечно, глупость, но я не любитель темноты и тем более ночного леса. "Утешь тебя носит", прошептала под нос, когда желание разжечь светлячок как можно ярче стало почти невыносимым. "Нашёл", раздался голос мужчины над духом. вернулся бесшумно я, успевшее накрутить себя с ценными укусов какой-нибудь тварью, чуть не заорала во весь голос и не отпрыгнула. Скам вовремя успел притянуть меня к себе спиной и зажать рот рукой. Тише, велел он мягко. Это я. Сердце пропустило удар и заколотилось как бешеное. Захотелось развернуться и, как следует, треснуть малознакомому мужчине: "Ты не мог пошуршать, прошеппела, когда он меня отпустил. Я чуть со страху не померла, прости, сказала Страухий. Идём, я нашёл подходящее место. Здесь на узкой тропе сесть было негде, поэтому даже для небольшого привала мужчине пришлось искать пространство посвободнее. Если хочешь, можешь взять меня за руку, предложил он. Подняла сумку с земли, закинула за плечо и скрестила руки на груди. Зачем это? Чтобы опять не споткнуться, пояснил блондин. Лес сильно заросший. Я сама справлюсь, ответила уверенно. Веди. Пролезать приходилось через те ещё дебри. Пару раз в моих волосах запутались какие-то колючки. Пришлось отцеплять их, борча под нос: Один раз не заметила ветку, и она больно саданула меня по лбу. Через крупное поваленное дерево самой перелести казалось проблематично, и я всё-таки приняла руку помощи от Остраухова. Он улыбнулся, но уверенности в том, что мне не показалось, не было. Освещение всё же недостаточное. Фух, я сюда пробираться устала ещё больше, чем по тропинке шла, призналась, когда мы выбрались на небольшую тёмную полянку. Сверху ветви деревьев переплетались так плотно, что неба не было видно совсем. С одной стороны ощущение давящее, с другой никто нас сверху не увидит. Отлично. Если хотите, можете полчаса вздремнуть, сказал мужчина. Спальник достать недолго. Нет, спасибо, но вот от отрастиленного пледа я бы не отказалась, произнесла мягко, чтобы не звучало как требование. Через пару минут приготовления я смогла лечь на плотную ткань и прикрыть глаза. Астраухи устроился рядом сидя. Мы ни о чём не говорили. Перед моими глазами прокручивалась одна и та же картинка: как вибрирует от ярости тело Эйтхара, выходит за пределы магии, а его рука удерживает за шею в воздухе бледного от страха слугу, чьи глаза и кожа начинают наливаться кровью. Без силы этой демоновой девчонки мне придётся начать всё сначала. Неужели сила богини во мне настолько мощна, что она могла бы дать такому, как Эйтхар? Ему недостаточно собственной силы, или отняв меня от Хайраена, он хочет отомстить? Ну, тут прогадал. Мы хоть и истинная пара, как заявляют с какого-то перепуга, высший демон ничего положительного ко мне не чувствует. Не особо будет переживать из-за моего исчезновения, пообещался до да переключиться на другое. Интересно, что между ними произошло? Красноволосый что-то говорил про какой-то клинок, дословно я не запомнила. Есть ли способ узнать причину конфликта? Что-то мне подсказывает, в учебнике истории этого не найти, и у Скама спрашивать смысла нет. Придётся узнавать у оракула, если доберусь. Я продолжала крутить в голове произошедшее и собственные предположения на этот счёт. Думала, что так и пролежу весь привал, но сама не заметила, как уставший организм утянул меня в сон без сновидений. Лиера, вставай. Услышала голос Скама. Время пора выдвигаться. Я же только легла. Неужели уже всё? простонала недовольно, но открыла глаза. Лицо, нависшее надо мной, заставило испуганно дёрнуться в сторону. Мой взгляд задержался всего на секунду, но я успела увидеть, что у мужчины не было зрачков. Глаза оказались белыми, совсем фиши. Произнёс он, удержив меня одной рукой. Всё в порядке? Снова посмотрела на спутника и облегчённо выдохнула. показалось. Вот это привидится, конечно. Да. Всё нормально, ответила, делая вид, что ничего не произошло. Идём. Блондин кивнул, быстро собрал вещи и первый направился в сторону дороги. Я же приложила руку к груди, где бешено билось сердце. Хоть бы привидится. Жуть какая. Кажется, мне нужно отдохнуть, чтобы такого больше не было, но Сначала уйдём подальше от города.